У костюмерши так тряслись руки, что перья, которыми был по рукавам обшит пиджак, медленно колыхались, словно от ветра. «Сколько раз можно говорить? Ну, сколько? Ну, почему вы все такие скоты? Я плачу вам зарплату, я вас из грязи-то еще! Вы не люди, вы животные! Животные!» Кажется, ему понравилось это слово, потому что он вдруг бросился в соседнюю комнату и заглазил оттуда «Животные!» И еще матом так всяк наперекосяк. «Чтоб ты сдох!» в тоске пробормотал водитель Владик, и костюмерша отшатнулась от него в испуге. Ее слезы капли прямо на сценический костюм, обшитый перьями. «Сопли подбери», — брезгли бы посоветовал Хелен. «Перед шаг из гвазды, и в нем вечером выступать». Хелен работал директором у Никаса, восходящей звезды эстрады, и при ней пожелать звезде сдохнуть, хоть бы и шепотом, было равносильно самоубийству. Поговаривали даже, что у звезды с директрисой роман, но точно было неизвестно, и свечку никто не держал «Я не виновата!» – прошептала костюмерша и торопливо вытерла слезы. «Я правда не виновата! Я когда у них спросила, брать или не брать фиолетовые ботфорты, они мне сказали, что не брать, но я и не взяла». «А своих мозгов вообще нет!» – констатировала Хеллин Гедавида. «То есть в принципе отсутствует!» Наташа опять залилась слезами, а Владик посмотрел в окно. Там в холодном осеннем небе неслись облака, и макушка какого-то храма сияла золотом, крест отражал солнце. «Должно быть хорошо там, на воле», – подумал Владик почесал за ухом. «Много машин, людей, интересных дел, город живет, нервничает, опаздывает, успевает, не справляется с делами, суетится, тоскует, веселится. В парках уже листья полетели, и по утрам, когда еще мало машин, в воздухе тонко пахнет прелой осенней прелестью, и от реки свежой хочется гулять с милой по этим самым паркам, думать о хорошем, ждать холодов. А у нас тут сплошные фиолетовые ботфорты, слезы в три ручья, и уж вовсе ничего хорошего». «Уйду я с этой работы пропадя на пропаду, вдруг решил Владиму. Вот в Питер слетаем, получу зарплату и уйду ей богу!» Ему вдруг моментально полегчало, даже в глазах просветлело, и он ткнул локтем в бок опростоволосившуюся костюмершу. Она глядела несчастными, зареванными, кролищими глазами. «А чего сейчас-то нельзя упаковать?» – спросил Владик быстрым шепотом. «Мы же еще не улетели». «Самый умный, да?» – Хелен захлопнула ежедневник с такой силой, что из него вывалились какие-то бумажки и упали на пол. Наташка кинулась поднимать, и поверх ее головы директриса и водитель посмотрели друг на друга. Она с ледяным, равнодушным, годливым презрением. Он простовато, виновата, глуповато. «Болван!» — вот что означал ее взгляд. «Урешь, не возьмешь», — означал его. «Так я что, Елена Николаевна?» — весело сказал Владик. «Я только в том аксепте, что отфорта эти грёбаные можно еще и в чемодан подпихнуть». «Говорить сначала научись», — посоветовала Хелена, почти вырвала у Наташи листочки. «А потом меня учи. и в аксепте, в аспекте». И сколько раз я говорил за нецензурщину буду штрафовать беспощадность от 10 баксов?» «За что?» «Загрёбанное!» — не моргнул глазом, — сообщил Хелен. «Давай!» «Да ёлкин корь! Да нет у меня с собой баксов, Елена Николаевна! Давай деревянный по курсу или двухсотен тоже нету, обеднял совсем?» Бадик сверху вниз посмотрел на неё Желваки прошлись по скулам, и в глазах появилось нечто совсем нехорошее, куда хуже нецензурщины. Наташа вдруг за него испугалась. «На говорит сейчас лишнего, и они его уволят». Это Мегера и тот истерик, что забывает из соседней комнаты. Его уволят. И вообще ни одного нормального человека не останется. Все сплошь нильские крокодилы. Испугавшись, Наташа ринулась поднять еще что-то с пола. Якобы листочек за диван завалился. Споткнулась и носом ткнулась в могучее водительское предплечье. Он аккуратно поддержал ее. И то опасное, что было в его глазах, спряталось, слава богу. «Деньги давай и проваливай в машину. Мы через 15 минут поедем». Если тачка опять грязная, как третьего дня, будешь на моих глазах вылизывать языком всю. Как начнешь с ковриков, так на крыше и закончишь. Понял? — Понял, — помедлево сказал Владик Щербатов. — Что что-то непонятно. — Языком, значит, как начну, так и закончу. Почему-то это прозвучало на редкость неприлично. Настолько неприлично, что Наташка вся закраснелась и выпустила его руку, а Хелен вдруг сообразила, что это он ее так послал. Именно ее и именно послал, и если бы он сделал это матом, было бы совсем не так оскорбительно. «Да сколько можно, мать вашу!» — донеслось из соседней комнаты, потом что-то упало и всхлипнул раэль «Сколько я буду терпеть этот базар так вас раз розеток! Хелен, разгони придурков и зайди ко мне!» Директриса замахала руками на подчиненных, зашипела, стала делать знаки лицом, на водителя она не смотрела. «Убирайте к чертовой матери, отсюда!» «А, а, а ботфорты?» бы ботфорты? Багаж уже отправлен! Пошла вон!» «Может, мне их к себе в чемодан, а?» «Да эти ботфорты стоят, как твоя малая родина вместе с папашей и мамашей! В чемодан их к себе и засунет, дура!» Костюмерша прижала руки к груди, словно умоляя дать ей последний шанс, позволить исправиться. Но Владик вытолкал ее в коридор, а оттуда на лестничную площадку. «Ну, ну, Владик, что ты делаешь? Ну, что мне теперь из этих ботфортов повеситься, что ли? Правда же, можно их в чемодан положить и все!» Наташа оглядывалась умоляюще, бормотала, порвалась вернуться, А он все подталкивал и подталкивал спину до тех пор, пока сзади не побахнула тяжеленная бронированная дверь. Побахнула так, что внизу у консьержа что-то запищало на пульте комариным писком. «Владик! Давай-давай, двигай!» «Нет, ну, правда же можно!» Рыщью они сбежали по широкой лестнице на первый этаж, и охранник выглянул из своей стеклянной будочки. «А, Влад, здоров! И тебе не хворать!» И они с охранником с размаху пожали руки не просто так, а со значением, весело и внимательно, глядя друг другу в глаза. «Что там у вас? Опять концерт на дому?» «Да у нас каждый день концерт, ёлкин корень. Ты пищал кто выключи». «Да она от каждого шороха срабатывает, а у вас сегодня шороху много, что там». Владик покивал, и все той же рыщью он и Наташка выскочили на широкое мраморное крыльцо под козырьком в палладеанском стиле. Тут только остановились и посмотрели друг на друга. «Ты что меня утащил? Я бы ей сказала». «Сказала? Ты уж сказала! И она тебе сказала, и он тоже все сказали». Ладно, ну я не виновата. Она мне про эти портфеты ни одного слова, а он вообще. Водитель неторопливо достал из кармана сигареты, поковырялся в пачке, как будто выбирал то, что получше нашлось у него, рот. Да нет, ну, я и вправду не виновата, Влад. Ты мне веришь? Февио невнятно из-за сигареты ответил Владик. А они не верят. Я же никому не обманываю. Я всю ночь костюмы гладила по кофрам развешивала, бирки пришивала, а тут эти портфеты. Дура ты, Наташка. Не обидно перебил Владик и зачем ты дёрный лазаныс болда. «Почему балда? Ты тоже меня ругать будешь, да?» «У тебя мамка с папкой где?» — душевно спросил Владик и помахал у нее перед носом, разгоняя дым. Наташа глазами проводила его руку, широченную, загорелую с обручальным кольцом. «Ну, приезжий я, ну и что? Подумаешь, какой москвич выискался?» «Где родители?» Наташка всхлипнула и отвела глаза, словно собиралась признаться в чем-то постыдном. «В, в Козельске!» И быстро посмотрел на него, не засмеётся ли. Он не засмеялся, смотрел сочувственно, только всё равно какая-то чертовщина была у него в глазах. Наташа уже не первый раз замечала эту чертовщину, не могла найти ей определения. «Это за Калугой, дед, да? дмитрий что ли?» Она понуро пожала плечами. «Татары козельцы разорили. Это нам ещё в школе рассказывали. Какой-то хитростью заманили князя в Орду и там убили. А князя как звали?» Наташка моргнула. Глаза у него были серые и прозрачные и до самого донышка, как осенняя вода в чистом озере. — А тебе зачем? Кажется, кажется, Михаил Вселыч его звали, князь Черниговский. А потом эти земли к Литве отошли в XIV веке, — она улыбнулась. — Я, когда маленькая была, часто думала, вот бы хорошо, если бы мы в Литве остались. Представляешь, чистенько, какой аккуратненько, никаких тебе пьяниц, алкогольков ни драк, ничего. Цветы на подоконниках, занавески кружевные, кофем пахнет. — Не кофе а кофе. «Зачем нас из Литвы обратно отдали?» «Так это когда было?» — протянул Владик. «Ну и что?» — прямо сказал Наташка. «Все равно, не отдавали бы, я бы, может, и в Москву аж не поехала. Осталась она мне, если бы я в Литве жила». Тут она вдруг сообразила, что говорят они о чем-то очень странном, и возрилась на Владика. «А ты зачем меня про козель спрашивала и про маму с папой?» «Да просто так, на всякий случай». «На какой случай?» «А на то, что если выкинуть тебя, как утенка без мозлого, ехать и ехать недалече есть куда, а это, когда мир приезжаешь покорять, первое дело». «Меня, значит, выкинут, а тебя не выкинут!» Владик засмеялся и покачал головой. Потом взял ее за щеки и придвинул ее ухо к своим губам, как будто собирался сказать какой-то секрет. Наташка замерла. «Меня выкинуть никак нельзя! Вот сам уйти могу, это точно! А выкинуть меня?» И тут он смешно присвистнул. «Никак! Почему?» Он докурил, бросил сигарету в урну, попал и сказал глупость. «Много будешь ждать, скоро состаришься. Пойдем в машине посидим, холодно!» «Нет, ты мне скажи, почему тебя нельзя уволить?» «Не скажу, — серьезно ответил Владик. «Но вот нельзя. Никак нельзя. Только я думаю, что сам в скорости того. Высвоясь и уберусь. Это, знаешь, Наташка, не работа, это...» Он поискал слово. Но, видно, лезли все те, за которые Хелен штрафовала провинившихся, и Владик в конце концов договорился с видимым усилием. «Это публичный дом какой-то. И тебе нормальную работу нужно искать». «Да нормальную-то какую? На завод терпимул, что ли, идти?» Там одни алкоголики и старики. А здесь жизнь, блеск, красота и никас Я когда девчонкам звоню и рассказываю, у кого работаю, они все визжат и в обморок падают. А чего они визжат и падают? Как, чего? Наташка даже носом шмыгет перестала и возрелась на Владика. Это же никас Никос, от него все теперь балдеют. Да как от него можно балдеть, а? Маленький щуплый голос, петерастичный какой-то. У него нормальный голос. Теперь это называется унисекс. «Да нет никакого унисекса, не было никогда силы», — сказал Владик. «Это придумали козлы какие-то, вы за ним повторяете. Когда мужик на бабу похож, это никакой не унисекс, а ошибка природы. Наша тут -то точно ошибка. Да еще характерец, не дай Боже. Просто он талантливый, убежденно сказал Наташка. А талантливые все такие. А как поет, как поет, заслушаешься, голос красивый, зря ты. И без него теперь ни один концерт не обходится, и диск он скоро выпустит. На звезду работать, это не каждому в жизни такое счастье выпадает. Еще платят мне».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 Тут он вдруг зарепенился. «Я-то здесь по необходимости, и то сил моих больше нету воли, с и Зарплату мне, слава богу, не Никас твой платит. А ты по собственной воле торчишь в серпентарии. удивляешься когда тебя гадюки кусают. А кто тебе зарплату платит?» — помолчал спросил Наташа. «Ну если Никас не платит, кто тогда? Хелен, что ли?» Владик и сам был не рад, что запальчивости сбалтнул лишнего, поэтому рявкнул. «Да, Хелен, кто же еще? Хочешь на холоде торчать, торчи, а я в машину пойду греться».